Барин и мужик. Ехал мужик по дороге, зимней порой, на нераженькой лошаденке. Снег был очень толсто. Попадает ему навстречу барин и кричит. — Эй, мужик, вороти! У мужика была лошадь плохая. валит в снег, так скоро не достанешь. Мужик сидит на дровнях и выворотился вон из копылья. Барин кричит, — Что, мужик, не воротишь? Да уж как воротить, коль я из копылья вон выворотился. Барин говорит, — Кого ж вы здесь, мужик, слушаете? А мужик говорит, — не толкуй, барин, у нас есть на колокольне такой большой колокол, так все его слушают. — А кто ж вас есть за старшова? — спрашивает барин. — Да... «Кто, барин, у нас в деревне есть старуха, никто не помнит, сколько ей годов?» Потом барин и спрашивает, «А кого вы боитесь?» «Да вот здесь, в усадьбе есть сердитые собак, так ее все боятся». Барин и спрашивает, «Кто же эту усадьбу держит?» «Пока новый была, сама стояла, а теперь на упоры подперта, так упоры держат».